Новосибирская область. Город Искитим. 21 января 2016 года. Игорь всегда считал себя немного романтиком. Его могли заставить замереть восхищение, опускающееся в море закатное солнце, медленное падение листьев на зеркальную гладь пруда, игра света ночного города на мокром асфальте, или, например, как сейчас, крупные хлопья снега, опускающиеся сквозь пятна фонарей, белоснежное покрывало улиц, мягкое и скрипучее. и профиль девушки по-своему утонченный и изящный. Ты чего уставился?" подозрительно спросила Маша, прерывая задумчивые размышления Игоря. Фомин моргнул, смущенно отвернулся, Пробурчал. "Да так, задумался". Девушка рассмеялась, поправляя выбившийся из-под мехового капюшона кудрявый локон. "Вышло мило". "Тьфу ты!" Одернул себя Игорь, что-то он совсем расклеился, расслабился. Впрочем, можно понять" Напряжение, в котором он пребывал почти сутки, схлынуло, и на смену пришло умиротворение. Как Аркадий говорил, они довольно просто вышли из зоны, не постречав никого, пересекли полосу чужждения и на машине доехали до ейски Каждый раз бы так, че слово. С Аркадием попрощались на окраине, потом ехали несколько остановок на автобусе. Теперь вот шли рядом, словно гуляющая парочка влюбленных. "И часто ты в зону ходишь?" спросил Игорь, чтобы как-то завести разговор. Девушка поправила лохматый варежкой капюшон, чтобы лучше видеть парня. С вызовом ответила. Тебе-то что? Хочешь опытом обменяться? Во чего ты такая колючая? Удивился Фомин, с руками. Между прочим, это я тебе хамить должен, а не наоборот. Ты да почему же? Покачанул. Ты даже не помнишь? Игорь ускорился и пошел перед девушкой вперед спиной. Наша первая встреча, когда ты меня чуть патрулю не заложила. Не припоминаю, отвернулась Маша. Ты еще на лыжах была. Увидела меня, зарела как резаная. Меня тогда чуть ооновцы не заловили. Маша подняла свои большие глаза вверх и притворно воскликнула: "Ах, тогда. Ну да. Я тогда тебя просто испугалась. Ты выскочиваешь такой страшный". "Я выскочил? Да это ты на меня из леса вылетела". "А, ну или так. Зачем ты там вообще на лыжах?" "А, я понял". Хидну ухмыльнулся Игорь, хлопая себе перчаткой по шапке. Ты там с этими грачами была, да? Типа сигналом подала. Девушка ничего не ответила, лишь самодовольно улыбнулась. Фомин вновь занял место рядом и искренне поинтересовался. "Но ты не похожа на этих сектантов. Зачем ты с ними? Зачем ты вообще ходишь в зону? Ты же знаешь, что женщинам..." "Знаю", отрезала Маша. "Играчей не смей больше называть сектантами. Они доброе дело делают, в отличие от тебя". "А я-то тут причём?" "Притом". Игорь С удивлением окликнул Фомина тонкий женский голос. Пареньской зубов выругался, поворачиваясь. Стройная девушка в коротком пуховичке, обтягивающих джинсах и с дамской сумочкой на согнутой руке, с высокими каблуками полусапожк, вышла из парфюмерного магазина и остановилась, хлопая ресницами. На длинные прямые волосы ложился снег, но девушка и не думала надевать шапку. "Здравствуй, Альбина", сокрушенно выдохнул Игорь. "Я тебе звонила". "Обижно заявила Альбина. Много раз звонила. Ты что меня динамишь? Э, э. Парень не успел придумать ничего в ответ, но нольбине его оправдания были не нужны. «Фомин, ты не опух? Наседала Альбина, делая шаг вперед. Все наши по клубам зависают, в Новосиб на тачках гоняют, а я как дура тебя сижу, жду. Ну ехала бы с ними. Неловко парировал Игорь, бросая косой взгляд на Машу. Та довольно улыбалась из-под капюшона, наслаждаясь представлением. Ты дурак, Фомин!» – взвизгнула Альбина. И папки, где возьму на клубы? Ты же обещал. А это что, с тобой за кудряшка сью, тёлку новую себе завел!» Не-не, прыснула со смеху Маша, махая руками. Я в его стадо не вхожу. Там я посмотрю только элитные породы, хладостойкие!» Альбина нахмурила тонкие брови испепеляя взглядом девушку. Смахнула с головы снег, пришила отыграться на Игоре. «Фомин, я таких, как ты, по пощёчку пучок соберу. Ты подумай о своём поведении, подумай. Игорь выдохнул, поднял усталые глаза нагошен подарочек и с плохо скрываемым раздражением сказал: "Альбина, иди вон, и пучки собирай. Я чертовски устал и вообще, иди куда шла? И не звони больше, утомила, ей-богу". Альбина обиженно охнула, уперев руки в боки, но Фомин уже уходил, толкая перед собой хохочущую Машу. Импотент, не с лет. Неудачник. Сволочь. Мо- -о -о -о Звонко откликнулась Маша. Ты-то куда лезешь? буркнул Игорь, когда они свернули за угол. А я ее позлить хочу, чтобы она тебя потом сильнее отутюжила. Девушка твоя, да? Ох, верняк выбор, самый сок. Молодец, поздравляю. Игорь состроил гримасу и отмахнулся. Не девушка, так знакомый познакомил. Тебе вообще куда? На кудыкину гору. Маша указала подбородком на вывеску "Супермаркет" на соседнем доме. Вот там и расстанемся. Я своей дорогой пойду, ты своей. Игорь был согласен на все, лишь бы оказаться дома, покушать и выспаться. Но по-мужски был готов отвезти Машу куда скажет. Времена нынче веселые, наркоманов по подъездам жмется много. Как бы не обидели. А вообще чего это он? Молознакомая девка со стервозным характером, и так кровь попила вдоволь, Дойдет сама, не принцесса. Эй, принцесса. Дэздос за спиной густой мужской бас. А ну погоди. Игорь успел заметить, как испуганно дернулась Маша. Как втянула голову в плечи, он желку лаки разворачиваясь и почти уперся в грудь мордоворота в бушлате с нашивками службы безопасности института. За ним чи точно такой же шкафоподобный дедётка, уболыбались. Рексы выследили такие. Но почему назвали принцессой? И почему идут к Маше? Мне, пожалуй, пора, как бы между прочим, бросил Фомин и собрался быстрым шагом слинять. Его жестко взяли под вокти вместе с девушкой, усадили на заднее сиденье огромного внедорожника. Вы не имеете права, попытался качать право Игорь, внутренне холодея. Я ничего не сделал. Хочешь, можем позвонить в бюро. Повернул к нему голову один из безопасников. Или в полицию. Но я ничего не сделал. Расскажешь об этом Разуваеву, прогудел Рекс. Фомин предпочел заткнуться. В небольшом конференц-зале на 10-12 человек было довольно уютно и тепло. Игорь снял верхнюю одежду и расположился на удобном офисном стуле, одном из расставленных напротив проекционного экрана. Кроме него в зале остался охранник, который со скучающим видом смотрел в стену перед собой, никак не реагировал на вопросы Фомина. Машу сразу же увели куда-то, как только машина остановилась под земным гаражом института. Потом Фамину пришлось коротать время одному, в молчании и безвестности. За неимением перспективы Игорь откинулся на спинку и прикрыл глаза. Можно долго гадать, на кое-лето не понадобились службе безопасности МиФК, но от усталости мозги превратились в вареные макароны и отказывались анализировать и размышлять. Так он просидел минут двадцать, даже успел нырнуть в короткий бредовый сон, дернуться и проснуться. Потом что-то прохрипела рация охранника, тот открыл дверь и вышел в коридор. В зал вошла угрюмая Маша, села неподалеку от Игоря. Следом за ней появился немолодой мужчина в синем деловом костюме без галстука. Он по-хозяйски взял ближайший стул, вместе с ним прошел к экрану и сел лицом к задержанным. Положил ногу на ногу, сложил руки на колени и замер, без безмунненье разглядывая Фамина. Игорь скосил глаза на Машу, но та опустила голову и отгородилась от мира несподающей челкой, нервно отколупывая лак с ногтей. Тогда парень хмыкнул и с вызовом уставился на пришедшего мужчину. У того было круглое лицо с волевым подбородком. темно русые волосы приредили небольшие залысины, лоб прорезала вертикальная морщина, которая изгибались на хмуренной брови, и глаза серые, холодные пронзительные. Мужчина наблюдал за Игорем внимательно, он буквально изучал каждый его жест, каждое движение глаз. Фомин почувствовал себя очень неуютно, словно букашка под микроскопом. Меня зовут Пётр Печёслович Разуваев, без прелюдии сказал мужчина. Его голос не предвещал ничего хорошего. "Я начальник службы безопасности института. Мария, моя племянница". Сдох удивления Игорь сдержать не смог. Он совсем другими глазами посмотрел на Машу, но та даже не пошевелилась. Про Разуваева какие не слышал, разве что глухой. До недавнего времени заместитель, а ныне начальник службы безопасности держал в железном кулаке все, что связано с институтом. Поговаривали, что не то, что бывший чекист Не то горышник, не то разведчик, но определенность какой-то серьезной организации. Хотя были и такие, кто утверждал, что Розуваев, сам бывший сталкер, ходили слухи, что он лично поймал несколько ворующих секретной разработки шпионов и не растаивали на просторах зоны. Говорили, что именно его ребята в лихие девяностые отбили у криминала желание подоить МиФК. Тебя зовут Игорь Витальевич Фомин. продолжил вещать Розуваев. Мать Ирина Леонидовна, о чём Александр Сергеевич, больше известный как Саша Восток. Могу назвать твое адрес номер мобильного телефона, размер ноги и многое другое. Это чтобы ты понимал, насколько я осведомлен». Начальник службы безопасности не спрашивал, не угрожал, он констатировал. Его голос оставался спокойным и даже немного скучающим. Между тем, по спине у Игоря пробежал неприятный холодок, и он понял, что шутить с этим дядей не нужно. Не буду спрашивать, знаешь ли ты меня? сказал Розуваев. – уверен, что слышал. Большая часть из того, что ты слышал, правда. Дверь приоткрылась, и в зал заглянул охранник. Петр Вячеславович кивнул ему и тут пропустил в зал бритую наглую женщину в белом халате и с биркой сотрудника МИВК. У нее было очень бледное лицо, на висках и шеи из-за сетки выделялись вены. Женщина бросила быстрый взгляд на Розуваева, потупила глаза и прошла в центр зала. Вернулся, говорю, Маше, И замерла, спрятав руки в карманы халата. Это сотрудник нашего института. Представил женщину начальник службы безопасности, не вставая с места. Я пригласил ее специально для своей племянницы, но уж коль здесь находишься и ты, Игорь Витальевич, то это будет вдвойне поучительно. Прошу вас, начинайте. Последняя фраза предназначалась застывшей в центре зала женщине. Та так и не поднимая глаз от пола, секунду другую жевала губы. словно собираясь с мыслями, потом абсолютно бесцветным голосом сказала: мне 22 года. Я почти год нелегально ходила на аномальную территорию. и замолчала. Игорь терпеливо ждал продолжения. Он пытался вспомнить, как часто ему приходилось слышать про женщин-сталкеров. Выходило, что крайне редко. В зоне правил бал неприкрытый сексизм. Сталкеры-мужики не желали ходить в одной связке с женщинами, Считалось, что женщины сколько отвлекают и мешают работе. Они не способны сосредоточиться, а следовательно, находить скрытые ловушки. К тому же, когда в ловушку попадала женщина, это критически сказывалось на моральном духе остального коллектива. Помимо этих причин, были ещё суеверия и предрассудки. Находились даже такие, кто встретив женщину в зоне, состригал ей волосы, бил и прогонял прочь. Однако что-то подсказывало, что стоявшая перед ним женщина облысела не из-за грубого отношения сталкеров. Мне нужны были деньги. Крипом голосом продолжила рассказ сотрудницы института. Поэтому я использовала служебные коридоры и ходила за периметр без защитного снаряжения. То было несколько артефактов, продала их, потом у меня случился выкидыш. Игорь краем глаза заметил, как качнулась челка Маши, но больше девушка никак не подала виду, что слушает рассказ. Тем временем женщина продолжила, и голос ее нервно завибрировал, словно ей приходилось бороться с собой. Врачи сказали, что я навсегда потеряла способность иметь детей. Сказали, что в организме начались изменения, схожие с синдромом Руфа. Мне выпали волосы и зубы, Я перестало обонять и ощущать вкус еды. Стала роговеть кожа лица. Гинеколог сказал: "Хватит". Не выдержав, крикнула Маша и скочила на ноги. "Дядя, прекрати это". В зале повисла тишина. Женщина покорно стояла, все так же не поднимая глаз. Розуваев внимательно разглядывал племянницу. а Игорь пытался остаться не вовлечённым в эти семейные разборки. Ирина, вы свободны, наконец сказал начальник СБ. Будем считать, что наш с вами вопрос закрыт. Женщина молча повернулась и вышла вон. Мария, присядь. В голосе Розуваева впервые появилось что-то похожее на родственную теплоту. Маша не сразу, но подчинилась. Пётр Вячеславович одобрительно кивнул и только после этого продолжил. Мария, ты же знаешь, что я никогда не вру. То, что ты услышала, правда. И статистика подобных случаев ужасает даже меня. Не веришь мне? Сходи в интернат, пообщайся с детьми. Чи гены подвергать воздействию зоны их жизнь далеко не мед. И Они бы все отдали за то, чтобы просто стать обычными. «У меня есть знакомые диференты, угрюмо сказала Маша. Я знаю, каково им Нет. Не знаешь, отрезал Рузаваев. Знала бы, так не лезла куда не нужно. Людям, в особенности женщинам, за периметром делать нечего. Игорь про себя задачно ухмыльнулся. Давно он не слышал таких слов. Людям нечего делать в зоне. Вроде бы простая и банальная мысль. Если люди там умирают, если дети родятся с уродствами, если от большинства внеземных даров одни беды, то зачем вообще лезть на чужую землю? Зачем рисковать собой и своим будущим? Однако тут в Аскитиме, эти вопросы вызвали бы лишь недоумение. Как зачем ходить в зону? Там же есть дорогой Хабар, там с наркоплантаций снимают по два урожая за месяц. Именно зона дает шанс изменить раз и навсегда свою жизнь к лучшему. Это как игра в русскую рулетку на хороший джекпот. Если повезет, то ты в шоколаде. Но если нет, ну, подвинься. Желающих много. Зона, она же кормилица. Как же без нее? А что до болезней, так привыкли к ним, издержки производства. А ученые, они-то лезут в зону, не сдавалась Маша. И женщин среди них много. Петр Вячеславович покачал головой. Это ученые, Мария, сказал он. Они жертвуют собой ради науки. Так было во все времена, Ими движет высшая цель. "Но и то же, выпятив подбородок, гордо заявила девушка. Разовая вновь покачал головой, сделал рукой жест отрицания. Мария, то, что вы со своими новыми знакомыми уносите обратно в зону артефакты, никоим образом ни на что не влияет. А вот и влияет. Мария даже хлопнула по спинке впереди стоящий стол. Учеными доказано, что распространение внеземных объектов вне зоны способствует расширению зоны. Не доказано. Это теория. Но это так, стояла на своем Маше и сверлила глазами невозмутимого дядю. Зоны расширяются без контроля неожиданно. уничтожая все на своем пути. Рано или поздно они поглотят все. И мы хоть что-то делаем, чтобы помешать этому? Я согласен, что причины могут казаться благородными. Было видно, что Розуваев не сдался, просто решил зайти с другого бока. Но тебе в любом случае нечего делать в зоне. Проблема территории посещения, работа института. Что ты не слишком преуспел, твой институт? «Мария, хватит, повысил голос начальник СБ. Я сказал, Ты услышала? Если подобное будет продолжаться, я приму совсем иные меры. Это какие же? извительно спросила девушка. Я сделаю так, что все твои так называемые знакомые, которые ходят с тобой за периметр, оказались за решеткой. Ты знаешь, что я это могу сделать. Маша сжала зубы, с плохо сдерживаемой злостью посмотрел на дядю. Тот отвечал ей прямым, немигающим взглядом. Девушка сдалась первой, что-то пробурчала поднос Песка отвернулась и спрятала лицо в ладони. Розуваев удовлетворенно вздохнул и повернулся к Игорю. Уфамина перехватило горло. "Теперь что касается тебя, Игорь Витальевич. Я вашу племянницу в зону не водил", сработал напряжение парень. "Так что не надо меня сажать". "Не собираюсь", успокоил Розуваев, но уточнил. "Пока не собираюсь. Тебя мои ребята как раз искали, чтобы профилактическую беседу провести". потому как слухи до меня дошли кое-какие. Ладно, для тебя у меня другая история. Он неторопливо поднялся со стола и прошелся вдоль стены, заложив руки за спину. Заинтригованный, Игорь ждал продолжения. Жили были три товарища. Остановившись напротив Фамина, сказал Пётр Вячеславович. Три верных товарища с самого детства, они занимались незаконной добычей внеземных объектов. Как-то раз они нашли в зоне редчайший артефакт, Легендарный золотой шар. Этот артефакт исполняет желания, но не все, а только самые заветные. Но то ли не было у друзей заветных желаний, то ли все желания казались им слишком мелкими, решили не тот артефакт временно припрятать зоне. А чтобы ни у кого не возникло желания втайне других присвоить себе находку, запечатали артефакт в глубине зоны. Фудатаники зашифровали и подсказки разделили между собой, чтобы если пойти за шаром, то только втроём. Игорь слушал с легким непониманием. К чему этот рассказ? А потом они как-то все вместе пошли в зону, а назад вернулся только один. И никто не знает, что произошло. Но ходят слухи, что этот выживший специально погубил своих друзей, не исправившись собственной жадностью. Однако артефакт он добыть не смог, а потом и сам куда-то пропал. Говорят, что покончил с собой. Разувай вернулся к своему столу, встал за ним, оперевшись о спинку. Суть моей истории в том, Игорь Витальевич, что нужно ценить то, что есть, а не гнаться за призрачными иллюзиями. Зона еще никого не сделала счастливым, она способна лишь разрушать и убивать. Ты молодой, неиспорченный парень. Ты можешь заняться своей жизнью, получить образование, и заработать на жизнь иным способом. Никому не станет легче, если ты погибнешь, для тебя свалит притащенный из периметра болезнь. Если нужно, я могу всецело посодействовать твоей судьбе. Могу посоветовать университет, могу помочь с работой. Это будет правильным выбором с твоей стороны. Он замолчал, давая понять, что сказал все, что хотел. Теперь изувая серьезно смотрел на Фамина, словно тот должен был решать прямо сейчас, прямо здесь. Смотрела и Маша, Игорь чувствовал это. Спасибо, конечно, Петр Вячеславович, осторожно произнес парень. Только откуда вдруг такое желание помогать мне? Вы ведь меня не знаете. Мы с твоим отцом были одноклассниками», — сказал Розуваев. И мама твою я знаю, и отчима. Я был тем, кто отговаривал у Виталя от похода в зону, но он меня не послушал. Может быть, ты не совершишь ту же ошибку, Игорь удивлённо крякнул. Вот те раз. Да, говорят, что из Кити маленький городок. Но подобные совпадения Фомин всегда считал, чем ты из разряда мыльных опер». Розуваев посмотрел на наручные часы, откашлялся, прочищая горло. сказал своим будничным тоном: "Не пора. Мария, пойдешь со мной? Тебя Игорь отвезут домой". Совету прислушаться к моим словам и принять волевое решение. А что бы ты ни воспринимала рассказанную мной байку, когда сожрёшь сказку, сообщу тебе следующее. Одного из тех троих друзей звали Виталий Фомин. И вышел, оставив Игоря с открытым от изумления ртом.